Глава двадцать шестая. Утро принесло немного успокоения, но не рассеяло сомнений. Чтобы хоть как-то навести порядок в мыслях, Вероника принялась за уборку в доме. Костя с самого утра уехал по делам, затем собирался поехать к жене в больницу, поэтому Ника могла побыть наедине со своими мыслями и печалями. — Ты плакала? — за завтраком спросил отчим, взглянув в покрасневшие глаза девушки. Не выспалась просто, уклончиво ответила она, торопливо отворачиваясь к раковине, будто срочно нужно было помыть тарелку. Ники совсем не хотела сейчас обсуждать с кем-то свою личную жизнь. "Это я и так понял", хмыкнул мужчина. "А плакала-то чего?" "Костя, пришлось посмотреть на отчима и даже выдавить почти искреннюю улыбку. У меня всё в порядке, честное слово". Он даже не стал делать вид, что поверил ей. Покачал головой, поцеловал в щеку и ушел. Вероника осталась одна. В носу тут же предательски защипала. Нет, нет, нельзя плакать. Вот сейчас она переделает всю домашнюю работу, потом позвонит Андрею и обязательно с ним поговорит. А там уж, будь что будет. Да, именно так и стоит поступить. Ника загрузила стиральную машинку. Включила музыку и принялась за уборку. Постепенно, когда вещи занимали свои места, чем чище становилось в квартире, тем легче становилось на душе. К концу уборки Вероника уже даже подпевала немного своим любимым трекам. Стиральная машинка мерно гудела, уже переходя на последний цикл своей работы, как внезапно замерла. Девушка зашла в ванную комнату, чтобы проверить, может быть, уже всё отстиралось, но табло показывало ещё 15 минут. Значит, как минимум, бельё ещё не было прополощено и отжато. Пик. Машинка крутанула барабан, чихнула как-то неестественно, конвульсивно вздрогнула и остановилась. Вероника в ужасе смотрела на расползающееся вокруг машинки пятно мыльной воды. Нет, только не это. Она схватила тряпку, ведро, стала собирать воду, но это не помогало. Копылова двигалась как можно быстрее и бросила на пол ещё и полотенце. чтобы то впитывала лишнюю влагу, собирать воду, а затем тряпку в ведро, снова собрать воду снова в ведро, и так по кругу. Трез звонка в дверь заставило вздрогнуть. Ну, конечно, соседи только сделали ремонт, наверняка их уже затопили. Русив тряпку на пол, Вероника побежала к двери. Простите, у меня сломалась машинка, я не знаю, как это вышло, торопливо проговорила девушка, открывая дверь, ожидая увидеть там скандальную соседку. Ой, привет. На площадке вместо соседки стоял Андрей с букетом цветов и тортиком в руках. От одного только взгляда синих глаз сердце ухнуло куда-то в самые пятки. Он здесь. Невероятно. Привет, пролепетала Вероника, понимая, что счастливая улыбка сама собой расползается на лице. Значит, он всё понял. Он не злится. А самое главное, он всё ещё считает, что их отношениям суждено быть. Так сразу стало хорошо, будто не было этого невыносимо тяжёлого вчерашнего дня и принятия не менее трудного решения. Вот и не было сомнений, рвавших её душу на части. Молчанов с его дурацкими претензиями и странным проектом, да та же сломанной стиральной машинки не было. Всё это осталось там, за гранью реальности. Сейчас в ней есть только двое: самый умный, самый красивый, самый лучший в мире мужчина и она. Просто влюблённая до оды в него девчонка. Сломалась машинка? переспросил Ильясов, возвращая Веронику с небес на землю. Блин, точно, машинка же. Девушка бросилась назад в ванную, схватила тряпку и суд двойной энергии стала собирать воду. Инструменты есть? спросил Андрей, появляясь в ванной. Вероника удивлённо подняла на него глаза. Ильясов уже снял пальто. Закатал рукава на рубашке и вопросительно смотрел на девушку. И вопрос этот прозвучал так естественно, будто он каждый день приходил к ней домой и занимался ремонтом стиральной машинки. Я сейчас посмотрю, ошеломлённо пролепетала Ника, выскальзывая в коридор. На миг замерла напротив своего гостя, не в силах сделать следующий шаг. А он точно настоящий? «Дай мне!» — мягко улыбнувшись, сказал босс. забирая из ослабевших пальцев мокрую тряпку. На прикосновение будто пошли электрические разряды. Ойкнув, разжала пальцы и побежала на балкон. Там, в специальном ящике, Костя хранил свои инструменты. Вот там её и застал очередной звонок в дверь. Пока Вероника доставала ящик и возвращалась в коридор, Ильясов уже сам открыл дверь. «Это безобразие! Я буду шаловаться!» Послышался визгливый голос соседки снизу. Женщина лет 50 в засаленном халате и бегодии на редких волосах воинственно упёрла руки в широкие бока. Она всегда была скандальная, довольно истеричная. Сейчас, когда пострадал её новый ремонт, проведённый сыном в кредит, потому что надеялся продать подороже, чтобы разменять и разъехаться с родителями, соседка вообще пришла в неистовство. Тем более она ожидала увидеть на пороге либо Веронику, либо Костю, поэтому вид незнакомого мужчины привёл её в замешательство. "Добрый день", поздоровался Андрей. От звуков его голоса по телу клыповой прокатилась горячая волна. Девушка остановилась за его спиной, боясь пошевелиться. Она просто стояла, вдыхала аромат дорогой туалетной воды, борясь с желанием прикоснуться к боссу и ждала ответа скандалистки. Здравствуйте. Всё же нашла в себе силы ответить женщина. Вы наступите? Но тон уже стал спокойней, даже слегка кокетливый. Спасибо. Я в курсе. Судя по голосу, Ильясов улыбнулся, чем окончательно дезориентировал соседку. Ведь та привыкла, что на её крики люди либо тушуются, либо отвечают взаимностью, но никак не обезоруживающе улыбаются. Ох, Вероника прекрасно знала, на что способна улыбка её бывшего босса. Кополова даже немного посочувствовала женщине и чуть-чуть позавидовала самой малости, ведь она сейчас может видеть улыбку и глаза Андрея, а сама Вероники нет. И что вы собираетесь делать? растерянно спросила тётка. Иресов поднял руку и продемонстрировал ей мокрую тряпку. О, боже! Он ещё и в воду собирал. Щеки Вероники вспыхнули огнём. Как неудобно. Он же он же Ильясов, босс, владелец крупной фирмы, и тряпка. Сейчас ликвидируем последствия поломки и займёмся ремонтом машинки, невозмутимо ответил Андрей. А мой ремонт кто оплатит? перешла на фальце от соседка. Я? Наступила тишина. Соседка захлопнула рот. и вытаращилась на мужчину. Так просто. Я. Она была готова ругаться до последнего, грозить судом, полицией, а он взял и обрубил на корню новый виток ее возмущения, не позволив даже сполна насладиться моментом. «Вы довольны?» осведомился Ильясов все тем же спокойным тоном, каким и вел беседу с самого начала. Женщина энергично кивнула, Отчего одна из бегудий свалилась с её головы и покатилась по площадке. "За сем, разрешите откланяться", добил её Андрей. "Вода сама себя не соберёт", и захлопнул дверь. Повернулся, подмигнул Веронике, взял из её рук ящик с инструментами и пошёл обратно в ванную. "Воду я перекрыл", уже оттуда сказал он. "Давай какой-нибудь таз, надо слить остатки воды из машинки, а потом посмотрим, что там с ней случилось". Нет, ну это точно, Сон. Роник отмерла и достала из кладовки таз, которым пользовались не так часто. "Спасибо тебе", проговорила девушка, когда они вместе собирали остатки воды с пола. Блондин удивлённо выгнул бровь. Пришлось пояснять: "Ты так быстро успокоил Ангелину Васильевну, она бы до вечера тут орала". "Да не за что. Я понял, что она любит ругаться, вот и не дал ей такой возможности". Пусть со своим мужем дома так развлекается. «Ой, да нет у неё мужа!» — вздохнула Вероника. «Сын уже взрослый, жить с ней не хочет. Женился недавно, жена в положении, а мужа у неё и не было-то никогда. Вот она и скандалит со всем подъездом. Сын её взял кредиты и сделал ремонт, хочет продать квартиру и разъехаться с мамой. Я понимаю, как она озверела, когда у неё с потолка вода потекла». «Ну, вода у неё может быть только в ванной». Возразила Андрей: "Там либо всё плиткой обложено, либо там не самый качественный ремонт", он хмыкнул. "Я позвоню своим ребятам, пусть приедут, оценят степень бедствия. Они быстро всё исправят. Думаю, что ущерб там минимальный". "Я сама", быстро сказала Вероника. Андрей прищурился. "Сама?" вкрадчиво переспросил он, наклоняясь к ней, едва касаясь губами губ. Все мысли тут же вымело из головы. Капулов перестала дышать. "Да когда же ты поймёшь?" крипло проговорил мужчина, что ты и больше не будешь решать проблемы сама. Для этого у тебя есть я. Сидя на мокром полу в ванной с тряпкой в руках, Вероника чувствовала себя совершенно счастливой, отдаваясь головокружительному, просто крышесносному поцелую с мужчиной, ворвавшимся в её жизнь и не желающим из неё уходить. Щёлкнул замок входной двери. Послышались звяканье ключей на полке у зеркала. "Ника, я вернулся", позвал Костя. Андрей и Вероника посмотрели друг на друга, будто школьники, застигнутые в расплох, и прыснули со смеху. Ника уткнулась носом в его плечо. "Ты где?" спросил Очим. "Я здесь, в ванной", откликнулась девушка, приглаживая растрепавшиеся волосы и пряча улыбку. Мужчина не стал дожидаться, когда она сама выйдет к нему, распахнул дверь, в�в�дивлённо уставился на парочку, сидящую на полу. А что происходит? спросил Константин, переводя взгляд с копыловой на блондинку. Машинка сломалась, призналась Вероника изо всех сил стараясь не смотреть на своего гостя. Одним гибким движением Андрей поднялся на ноги, помог встать Веронике и улыбнулся Косте. И Костя смотрел прямо на блондинку, тот тоже не отводил взгляда и молчал. Но вот и как его представить? Девушка покраснела до корней волос, опустила глаза, собираясь с мыслями, сердце выпрыгивало из груди от волнения. Андрей представился Ильясовым, протягивая руку для пожатия. Константин сдержанно ответил отчим, пожимая протянутую ладонь, сканируя взглядом Ильясова. Тот не отвёл глаза, продолжал смотреть на мужчину. "Мм, моя фамилия Ильясов", решил внести ясность гость. Лицо Кости оставалось непримиримым. Начальник Веронике проявил наблюдательность о чем? "Да", кивнул Андрей. "Нет", одновременно с ним ответила Ника. Оба мужчины одарили её одинаково серьёзными взглядами. Пришлось внести ясность бывший начальник Торопливо добавила она: "Бывший?" Костя Задаченко вскинул брови: "Нет, не бывший". Выделив последнее слово, произнёс Андрей: "Всё ещё действующий". Вероника чуть не застонала от досады. Но ради чего она вообще позволила себе расслабиться? Ну что теперь Косте говорить? Они ведь не успели ни о чём договориться. У неё не было возможности всё объяснить. Как одевушка размышляла на эту тему, отчим отмер Он улыбнулся и взмахнул рукой в сторону кухни. "Как у вас всё интересно", хмыкнул он. "Я так понимаю, нас ждёт серьёзный договор? Тогда идём, попьём чаю и поговорим с большим удовольствием", ответил Ильясов, беря Веронику за руку, что, конечно же, не осталось незамеченным очимам девушки. На кухонном столе лежал позабытый букет цветов и стояла коробка с тортом. Это тоже заметил хозяин дома. Он с лёгкой улыбкой наблюдал, как девушка набирает в вазу воду, как стыдливо розовеют её щёки, как она прячет глаза за опущенными ресницами и с какой нежностью на неё смотрит Андрей, провожая взглядом каждое её движение, будто от этого зависит его жизнь. Костя усмехнулся. В этот момент начальник или бывший начальник Вероники Потом с этим будем разбираться, напоминал мужчине самого себя. Он будто перенёсся на несколько лет назад, когда только познакомился с Наташей. Он отлично помнил то самое ощущение, когда весь мир начинает крутиться только вокруг неё, когда невозможно сделать вдох без её улыбки, без сияния глаз. И вот теперь девочка, которая стала ему родной, которую он всегда воспринимал как свою дочь, выросла стала такой красавицей и пусть мужчина это взгляда, которого Вероника смущается и не может сдержать робкой улыбки старше её, зато сразу видно, что он очень дорожит каждым мгновением, проведённым рядом с ней. "Я вас слушаю", сообщил Костя, когда Ника заварила чай и наконец села за стол.